Глава 16. Перестройка. 1985-1991. Если по каждой из эпох до 1985 года можно с трудом найти несколько обобщающих экономико-исторических работ, то короткому, но яркому этапу с момента прихода к власти Горбачева до его ухода с поста президента СССР посвящены десятки исследований. В первую очередь отмечу книги «История экономики СССР и России в конце XX века» (1985–1999), «История современной России: истоки и уроки последней российской модернизации» (1985–1999) и другие издания Фонда современной истории. Также нельзя не упомянуть интересную книгу «Революция Гайдара» за авторством Авена и спорную книгу «Гибель империи» самого Гайдара. Про перестройку в финансовой системе писал Кирсанов. Книги «Перестройка. Новое мышление в банковской системе СССР и «Экономика и финансы СССР» 1979-1991 годы о многочисленных проектах экономических реформ и закулисной борьбе вокруг них феноменально интересную, хоть и плохо структурированную книгу, выпустил Кротов. «Акела промахнулся, запускайте Берлаго. попытка понять смысл экономических реформ 80-х годов. Кроме того, этот период затронут в уже упоминавшемся двухтомнике Николая Митрохина, признан иноагентом очень содержательны работы Рудольфа Германовича Пихои. И это я еще не начал перечислять зарубежных авторов. Работ по перестройке, где экономические реформы затронуты только как часть общей картины, кратно больше. Это дает мне возможность описать процесс лишь в общих чертах, отослав слушателя за деталями к упомянутым книгам. В наиболее общем виде Перестройка в экономике представляла собой итеративный процесс нарастания нескольких кризисов. Бюджетного кризиса, кризиса системы управления и контроля и последовавшего за ними кризиса распада прежних хозяйственных связей. Предпринимаемые шаги сокращали возможности бюджета по финансированию необходимых мероприятий и возможности союзного центра, по контролю за поведением предприятий и руководителей союзных республик. Получая меньше средств, местные руководители взамен требовали больше свободы, что, в свою очередь, приводило к следующим шагам по перераспределению средств и полномочий. Те предприятия, которым повезло производить востребованную потребительским или мировым рынком продукцию, с получением все большей оперативной свободы в условиях резкого расхождения внутрисоюзных и мировых цен, высокого уровня монополизма и запаса лишних денег у населения, находили все больше и больше возможностей для извлечения сверхприбылей, переориентируя продажи своей продукции на более выгодные рынки и тем самым обрекая своих прежних потребителей на банкротство. Накопленная за предыдущие годы дефицитность ресурсов означала, что даже небольшое сокращение производства в любом из звеньев производственной цепочки вызывает эффект домино, так как резервы сырья и комплектующих отсутствуют. Спад в экономике — еще больше сокращал возможности бюджета и давал все больше козырей критикам союзного центра. Нескольких лет такого самоусиливающегося процесса распада хватило, чтобы некогда могучее государство прекратило свое существование. До сих пор я старался сосредотачиваться исключительно на экономической сфере, Но при анализе перестройки разделить экономику, политику и общественную жизнь просто невозможно. Перестройку, на мой взгляд, необходимо анализировать как единство трех процессов. Первое. Идеологическая дестабилизация. Второе. Экономическая дестабилизация. И третье. Политическая Дестабилизация. Идеологические кампании по ревизии советского марксизма и продолжению десталинизации готовили общество к экономическим реформам, направленным на разрушение плановой модели, и так уже работавшей с перенапряжением. Предприятия пользовались свободой для присвоения государственных ресурсов, что усугубляло экономическую ситуацию и создавала благодатную почву для политического противостояния в виде поиска виноватых. Чем хуже становилась экономическая ситуация, тем больше аргументов появлялось в пользу того, чтобы дальше разрушать плановую систему, так как стремительно усугублявшаяся проблема с бюджетным и товарным дефицитом объявлялись все более и более неопровержимым доказательством нежизнеспособности плановой экономики. Член коллегии Госплана СССР Коссов в интервью со мной говорил, что Советский Союз уничтожили два решения. Антиалкогольная кампания, которая пробила дыру в бюджете, и закон о государственном предприятии 1987 года, официально отменивший правило, согласно которому зарплата не может расти быстрее производительности труда, благодаря чему директора получили право рисовать незаработанную зарплату. Соглашаясь с Коссовым в оценке этих инициатив, добавлю еще два решения, внесших важный вклад в развал экономической системы. Отмена государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, что позволило производителям сырья, цены на которое на внешнем рынке были выше внутренних, продавать его за рубеж, оставляя без него советские заводы. И разрешение частного предпринимательства, одиночного и кооперативного, включая создание частных банков, на льготных условиях, что вызвало огромный переток ресурсов из государственного в частный сектор и нарушение устоявшихся производственных цепочек. Кризис снабжения и сбыта в государственном секторе экономики, резкий рост количества наличных денег в обращении, не подкрепленный ростом объемов товаров и, как следствие всего этого, усиление инфляции и дефицитов. Вместе с принятыми решениями Важно также отметить решения, которые были необходимы, но не были приняты. Не был ликвидирован или хотя бы сокращен денежный навес, накопленный за предыдущие годы избыток необеспеченных товарами денег на руках у населения. Наоборот, он резко вырос. Это создавало поистине золотые возможности для спекуляции любыми товарами не была ликвидирована или хотя бы сокращена структурная несбалансированность экономики. Из-за установки на форсированный рост и мягких бюджетных ограничений чуть ли не все ресурсы были в дефиците. В такой ситуации любой, кто смог бы предоставить их советским предприятиям, пусть и по завышенным ценам, получил бы сверхприбыль. С другой стороны, это означало, что любое сокращение предложения ресурсов, например, из-за их продажи за рубеж или спекулянтам, тут же вело к эффекту домино. Резервов смягчить дефицит не было. Часто перестройку делят на два этапа. Первый — 87 годы, связываемый с концепцией ускорения, когда Горбачев якобы пытался повышать темпы роста привычными административными методами, и второй, после 1987 -го года, когда было принято решение о переходе к рынку. В действительности, как мы теперь знаем, в 1985 году уже было принято решение о распространении с 1986 -го года широкомасштабного экономического эксперимента на всю экономику, а на вазе и Сумском производственном объединении имени Фрунзе уже обкатывались более радикальные варианты эксперимента с полной хозяйственной самостоятельностью предприятий и сохранением за ними основной части прибыли и валютной выручки. Поэтому, на мой взгляд, правильнее говорить не об этапах, а об акцентах экономической политики. В 85-86 годах Такими акцентами были ускорение и антиалкогольная кампания. С 1987 -го года — полный хозрасчет и сама идея возврата к рыночной экономике. С 1989 -го года — борьба программ перехода к рынку и война законов, переманивание союзных предприятий в республиканские юрисдикции и отстаивание приоритета республиканского законодательства в том числе экономического, над общесоюзным. Прежде чем перейти к основным реформам этого этапа, отмечу две их особенности. Первое. У Горбачева и его команды не хватало терпения дождаться результатов предшествующих этапов реформирования, чтобы по ним скорректировать последующие. Андроповский широкомасштабный эксперимент решили распространить на всю экономику через полтора года после его начала. Первоначальную концепцию ускорения стали править уже через год после начала и тому подобное. И если с 1988 года их все больше подгонял экономический и политический кризис, то первые шаги можно объяснить только желанием быстрых результатов. Вот свидетельство Евлинского о подготовке закона у госпредприятии закон должен был вступить в силу только в 91-92 годах на обсуждении концепции ситарян заявил мне вы что закон нужен завтра я удивился как вы сделаете его так быстро ничего же для него не готово Можно, конечно, оставить все как есть, только название поменять. И получил ответ. Никто не собирается ждать. Мне это в верхах даже не дадут сказать. Меня просто выгонят с полютбюро. Все хотят провести реформы в самое кратчайшее время. Поэтому я даже слушать вас не буду. Как мы знаем, Евлинский вскоре сам поддался этому настроению, и стал готовить программы перехода к рынку то за 400, то за 500 дней. Вторая особенность. Концепции реформ разрабатывались в период, когда прямо говорить о переходе к рынку было невозможно. И людьми, которые капиталистическую экономику изучали только по книгам и часто неофициально. Риторика улучшения хозяйственного механизма переводила разговор в политически приемлемую плоскость, но одновременно не позволяла обсуждать многие содержательные аспекты реформ. Кроме того, неадекватная исследовательская оптика, выработанная под специфические задачи советских общественных наук по идеологическому обслуживанию политических решений, сформировала искаженные представления реформаторов о том, Как общество будет реагировать на свободы? Антиалкогольная кампания Первой инициативой нового генсека стал комплекс мер по борьбе с пьянством. Соответствующая комиссия работала в Политбюро еще с 1984 года в рамках андроповского вектора на укрепление дисциплины. К тому времени потери от пьянства на производстве оценивались в 85-100 миллионов рублей ежегодно. Проблема заключалась в том, что продажа водки была одним из наиболее простых способов насытить потребительский рынок и сбалансировать бюджет. Николай Константинович Бойбаков в мемуарах признает, что находился в весьма противоречивой позиции, будучи одновременно главой Газплана СССР и членом комиссии Политбюро ЦК КПСС по борьбе с алкоголизмом. С одной стороны, как руководитель планового органа, я был заинтересован в увеличении производства спиртных напитков, прибыль от реализации которых, как известно, занимает весомое место в доходной части госбюджета. А с другой, как член комиссии, должен был во имя сохранения здоровья общества решительно выступать против вредных обычаев и поднимать престиж трезвого образа жизни. В действительности соображения бюджетной сбалансированности в этом противоречии год за годом брали верх. Производство и продажи водки постоянно увеличивались. Если в 1950 году алкогольные напитки в общем объеме продаж продовольственных товаров составляли 21,4%, то в 1969 году уже 27,5%. В 1970 году на алкогольные напитки и табак приходилось 13,5% всех расходов населения, а в 1980 году уже 14,1%. И это при неуклонном росте зарплат. По приводимым Байбаковым данным, в плане на 1985 год водка занимала в товарообороте 24%. Постановлениями ЦК КПСС и Совмина СССР от 7 мая 1985 года было принято решение развернуть массовую агитационную кампанию против пьянства. Запретить продажу алкоголя лицам, не достигшим 21 года, в рабочие дни алкоголь продавать только с 14 часов дня, а начиная с 1986 года проводить ежегодное сокращение объемов производства водки и ликера водочных изделий, а к 1988 году полностью прекратить выпуск плодово-ягодных вин. Через 10 дней вышел указ об административной ответственности за распитие спиртных напитков в общественных местах. Постановление реализовывалось с перегибами на местах, что привело к сокращению выпуска не только водки и плодово-ягодных вин, но и вина, шампанского, коньяков. Продажа спиртного всех видов в пересчете на абсолютный алкоголь сократилось с 230,3 миллиона декалитров в 1980 году до 92,8 миллиона декалитров в 1987 году, то есть на 60%. По плану на 1985 год, принятому до антиалкогольных постановлений, от реализации алкогольных напитков намечалось получить 60 миллиардов рублей прибыли. После принятия решений было получено в 1985 году 47,7 миллиарда, в 1986 году 37 миллиардов, в 87 36,6 миллиарда, а в 88 в связи с отменой антиалкогольной кампании чуть больше 40 миллиардов рублей. Поступление в бюджет одного только налога с оборота от продажи алкоголя сократилось с 36,7 млрд. рублей в 1984 году до 27 миллиардов рублей в 1986 году. Все доходы от продажи алкоголя, включая налог с оборота и отчисления от прибыли, давали 15% поступлений в бюджет. В 1986-87 годах бюджетные доходы падали на 3-4% в год или в денежном выражении на 10-15 миллиардов рублей в год. За 4 года реформы казна недополучила 63 миллиарда рублей. Помимо сокращения бюджетных доходов, компания, начиная с 1986 года, вызвала резкий рост спроса на сахар, одеколон, жидкости для очистки стекол и другие спиртосодержащие товары бытовой химии. Росли продажи не только заменителей алкоголя, но и всех потребительских товаров. Начальник Главного управления информацией при Совмине СССР, глав информа Коссов, докладывал в правительство что с середины 1985 года, то есть после старта антиалкогольной кампании, темпы продаж непродовольственных товаров удвоились. Но рост продаж уже к середине следующего, 1986 года, натолкнулся на сокращение запасов в торговле. Люди действительно стали меньше покупать алкоголь. Но промышленность, Оказалось не готово предложить им другие способы траты денег. Начиная с 1988 года реформу принялись тихо сворачивать. Официальное решение о прекращении антиалкогольной кампании было принято после бурного обсуждения на Политбюро ЦК КПСС 8 сентября 1988 года. Ускорение Как мы помним, в 10-11 пятилетках правительство было вынуждено пойти на сокращение темпов прироста капитальных вложений, так как фронт строительных работ существенно превышал возможности строительного комплекса и производителей инвестиционной продукции. Два десятилетия звучали призывы сократить число одновременно проводимых строек, чтобы быстрее их заканчивать. Однако призывы эти оставались на бумаге. Согласно данным, подготовленным председателем правления Стройбанка СССР Зотовым по поручению Горбачева и Рыжкова 6 августа 1984 года, на тот момент в стране в стадии строительства находилось 67 700 производственных строек. Зотов предлагал заморозить 40% всех этих строек, чтобы быстрее закончить оставшиеся 60%. Аналогичные призывы звучали с 1960-х годов. Но старое руководство было не в состоянии достаточно жестко сократить перечень строительства. Оказалось, что новое тоже не в состоянии. Первое программное выступление Михаила Сергеевича Горбачева в роли Генсека состоялось на апрельском пленуме 1985 года. Михаил Сергеевич заявил о необходимости интенсификации экономики и ускорения научно-технического прогресса, перевооружения всех отраслей народного хозяйства на основе современных достижений науки и техники. Для такого перевооружения нужно было сперва развить машиностроение, продукции которого перевооружались бы другие отрасли. Горбачев потребовал уже в 12-й пятилетке ускорить темпы роста машиностроительной продукции в полтора-два раза. Политика интенсификации появилась в речи генсека не на пустом месте. В 1984 году под руководством Ленинградской партийной организации СССР ГКНТ и Президиумом Академии наук СССР была утверждена территориально-отраслевая программа «Интенсификация 90», одобренная ЦК КПСС. Суть программы заключалась в техническом перевооружении предприятий на базе комплексной автоматизации с широким использованием ЭВМ. Если вспомнить, что основным политическим соперником Горбачева в борьбе за пост генерального секретаря одно время считали первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Романова, то можно предположить, что Горбачев, недолго думая, позаимствовал политическую программу у своего менее удачливого конкурента. 11-12 июня 1985 года В ЦК КПСС состоялось совещание, посвященное вопросу ускорения научно-технического прогресса. На нем Горбачев поставил задачу увеличить капиталовложения для гражданских отраслей машиностроительных министерств в 1,8 или даже в 2 раза по сравнению с 11-й пятилеткой. Чего в выступлении Горбачева не было, так это указаний а развитие каких отраслей надо притормозить, чтобы перенаправить средства в машиностроение. Получалось, что нужно исхитриться развивать и остальные отрасли, но при этом найти дополнительные инвестиции в машиностроение. Помимо чисто инвестиционных решений, предлагались и организационные. Очень много говорилось и писалось о специализации предприятий, и концентрации усилий. 12 сентября 1985 года вышло решение о проведении аттестации рабочих мест с тем, чтобы перевести сотрудников, работающих на современном оборудовании, на график с тремя сменами. 22 января 1986 года было принято решение о создании межотраслевых научно-технических комплексов для концентрации усилий на решении научных проблем, затрагивающих развитие сразу нескольких отраслей. С 25 февраля по 6 марта 1986 года проходил 27-й съезд КПСС, ключевой идеей которого в экономической области стало требование удвоения общих объемов советской экономики к 2000 году. На съезде было озвучено решение, направить на реконструкцию и техническое перевооружение производства свыше 200 миллиардов рублей капитальных вложений. Больше, чем за предшествующие 10 лет. Эта программа перестройки должна была стать самой дорогой. Для сравнения, все капитальные вложения по плану 12-й пятилетки первоначально составляли 170 миллиардов рублей. Заявление о выделении такой суммы было сделано уже в то время, когда антиалкогольная кампания, расширение экономического эксперимента и снижение цен на нефть на мировом рынке пробили дыру в союзном бюджете. А порядок в строительстве так и не был наведен. В 1985 году инвестиции из бюджета в народное хозяйство, производственную сферу, впервые превысили, поступление доходов от нее в бюджет. Первоначальная технократическая концепция ускорения была расширена. Зазвучали слова о необходимости расширения прав и самостоятельности коллективов промышленных предприятий. Наконец, 21 марта 1986 года, было создано бюро Совмина СССР по машиностроению. Образован Государственный комитет по вычислительной технике и информатике. Бюро Совмина по машиностроению создавалось по образу Государственной комиссии по военно-промышленному комплексу, объединявшей все министерства и ведомства, работавшие на оборонку. Появление системы Бюро Совмина сократило полномочия министерств и снизило уровень ответственности их работников. Предполагалось, что это позволит повысить качество гражданской машиностроительной продукции. То есть была предпринята попытка скопировать в гражданском секторе систему военной приемки. Решение о введении в гражданских отраслях военной приемки продукции было принято в мае 1986 года. Сама военная приемка должна была заработать с начала 1987 -го года. К октябрю 1986 -го года службы госприемки контролировали порядка 30% производимой в СССР продукции. К началу 1987 -го года они были развернуты практически на всех крупных предприятиях. Существенных улучшений деятельность этих служб не принесла. В условиях дефицита борьба за качество не имела смысла. Раскупалось практически все, что попадало на рынок. А вдобавок, в том же 1987 году законодательство стало меняться в сторону дальнейшего увеличения самостоятельности предприятий. Госприемка в этот тренд не вписывалась. Последствия политики ускорения... Даже если бы ее удалось последовательно проводить несколько лет, должны были сказаться только в 13-й пятилетке. Нужно было сперва развить машиностроение, чтобы потом обновить оборудование в прочих отраслях. В краткосрочном периоде эта политика вызывала перенапряжение бюджета и еще больший рост недостроев. Огромное число заложенных в рамках ускорения предприятий, так и остались на стадии котлована. В 1988 году, со вводом в действие закона о госпредприятии, резко расширились права предприятий по распоряжению фондами материального стимулирования, что привело к резкому перераспределению капитальных вложений в непроизводственную сферу. Однако, поскольку строительных материалов больше не появилось, с началом непроизводственных строек тормозились стройки производственные. Почти пятая часть всех капитальных вложений 1988 года пошла на рост омертвляемых в незавершенке материальных ценностей. В 1988 году были заморожены строительные объекты, общей стоимостью 24 миллиарда и 200 миллионов рублей. Но в то же время начаты новые стройки на сумму 59 миллиардов и 100 миллионов рублей. Наконец, 1989 года объем незавершенного строительства составил 181 миллиард рублей, в том числе сверхнормативный 39 миллиардов рублей. За 4 года с 1986 по 1989 незавершенное строительство увеличилось на 60,5 миллиардов рублей. В том числе в одном 1989 году на 22 миллиарда 600 миллионов рублей. Я вырос в городе советской электроники ⁇ Зеленограде, где в мае... 1986 года в рамках ускорения решили строить огромный Центр по информатике и электронике, сокращенно ЦЭ, состоящий из 12 научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и связанных с ними опытных заводов четырех министерств и ведомств — Академии наук, Минэлектронпрома, Минрадиопрома и Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике. Комплекс ЦЭ представлял собой круг диаметром почти километр, со вписанными в него зданиями общей площадью 420 тысяч квадратных метров. Там должно было работать 20 тысяч человек, для чего рядом начали строить микрорайон на 150 тысяч жителей. В 90-е и 2000-е годы исполинские руины ЦИЭ с уходящими на несколько уровней под землю катакомбами были любимой игровой площадкой зеленоградских подростков, в том числе и меня. Циклопические развалины завораживали и будили фантазию о том, каким мог бы быть Зеленоград, если бы ускорение удалось. Официально политику ускорения никто не отменял. Наоборот, дальнейшие реформы подавались в том ключе, что если раскрепостить работников предприятий и убрать висящий над ними бюрократический диктат, то ускоряться они будут еще лучше. Ускорение закончилось явочным путем, когда с одной стороны в бюджете кончились деньги, а с другой была разрушена прежняя система централизованного планирования и снабжения, и предприятия-производители получили возможность не выполнять заказы на поставку оборудования, если считали их невыгодными для себя. Условным концом ускорения можно считать 1989 год, когда для предприятий машиностроительного комплекса доля государственного заказа в общем объеме производства была резко снижена до 25% против 86% в 1988 году. В частности, в госзаказе на этот год вообще не были предусмотрены поставки продукции машиностроения, изготавливаемой предприятиями для собственных нужд и для министерств машиностроительного комплекса. Гласность. Проводимая с начала 1986 года политика гласности играла важную экономическую роль. Без нее радикальные изменения в экономике и политике вряд ли были бы возможны. Гласность не означала свободы слова. Это была информационная политика, четко направляемая отделом пропаганды ЦК КПСС, который в 1985 году возглавил Александр Яковлев. В феврале 1986 года в «Правде» была опубликована статья журналистки Самойлис «Очищение», в которой утверждалось, что вязкий партийно-административный слой средних чиновников — главное препятствие преобразований в стране. В борьбе с той частью партийно-государственного аппарата, которая по тем или иным причинам не испытывала восторгов от политики нового генсека, Горбачев решил опереться на прессу. Михаил Сергеевич Горбачев в 1986 году изложил свое представление о роли прессы как о своеобразной оппозиции власти, заменяющей отсутствующую настоящую политическую оппозицию. Огласка должна была помочь преодолеть бюрократизм и коррупцию, а также тихий саботаж решений, принимаемых верховной властью средними этажами управления. Второй задачей прессы в период гласности была подготовка общественного мнения к переходу к рынку. В декабре 1986 года При обсуждении проекта закона о государственном предприятии директор Института экономики Академии наук СССР Абалкин говорил, сегодня общественное мнение пока не готово к восприятию радикальных мер по перестройке хозяйственного механизма. Неподготовленность средств массовой информации к разъяснению закона об индивидуальной трудовой деятельности породила массу вопросов и пересудов, порой негативное отношение к нему. Нужна хорошо продуманная, последовательная и непременно упреждающая работа по разъяснению самой концепции и основных идей нового закона, его места в стратегии ускорения. Знаковых публикаций, меняющих отношение читателей к советской модели, было много. Отмечу статьи Гавриила Хритоновича Попова с точки зрения экономиста. Знамя, номер 10-11, 1986 год. Статья была посвящена публикации романа Александра Бека Новое назначение. Но в ней Гавриил Хритонович впервые определил советскую экономическую систему как административно-командную. То, что выводы о сути советской экономики были сделаны на основе художественного произведения, в то время никого не смутило. Другая знаковая статья — статья Ларисы Пияшевой «Где пышнее пироги?» Новый мир, номер 5, за 1987 год. С выводом, что чем больше рынка, тем пышнее пироги. Организационно политика гласности была реализована заменой главных редакторов большинства центральных газет и журналов «Известия», «Огонек», «Московские новости», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Московская правда», «Московский комсомолец», «Юность», «Новый мир» и другие, и проведением с ними регулярного инструктажа, которым занимался Яковлев в ЦК партии. Новый главред «Огонька». Виталий Коротич позже писал, что гласность вплоть до 90 -го года развивалась под строжайшим надзором. В действительности гласность начала выходить из-под контроля уже в октябре 1987 года, после бунта Ельцина, когда газеты стали создавать опальному политику «Ореол борца за правду». Закономерным итогом этого процесса оказалось принятие 14 мая 1990 года закона номер 1478-1 о защите, чести и достоинства президента СССР, который должен был оградить Горбачева от нападок прессы. Рост своеволия прессы совпадал с укреплением альтернативных центров политической и экономической власти которые тоже стремились использовать общественное мнение для защиты своих прав и своей собственности. Уже в 1988 году кооператоры активно использовали прессу, чтобы не допустить повышения налогообложения кооперативов. О чем еще пойдет речь далее? Пресса чем дальше, тем больше, препятствовала экономической политике союзного правительства. Бюджетный дефицит. Помимо ранее описанной антиалкогольной кампании и ускорения, было еще несколько внешних и внутренних причин, повлиявших на рост дефицита бюджета и сокращение возможностей союзного правительства по финансированию экономики. Самая известная из них — падение мировых цен на нефть в 1986 году. Если в ноябре 1985 года один баррель стоил 30 долларов, то через пять месяцев всего 12. Этот фактор популяризировал Егор Тимурович Гайдар в своей книге «Гибель империи», где он отчасти снимает вину за развал СССР с Горбачева и его команды. Гайдар сначала рассуждает о том, что родовое свойство всех империй — распадаться. А затем подводит читателя к мысли о том, что раз уж зависимость СССР от экспорта углеводородов сложилась при Брежневе, то и вина за то, что Союз не пережил падение цен на нефть, тоже лежит в первую очередь на нем. По оценке министра финансов Гостева, Потери СССР от падения цен на нефть составляли ежегодно порядка 15 миллиардов рублей. Эта цифра сопоставима с ежегодными потерями от все той же антиалкогольной компании, на которую мировые цены, разумеется, не влияли. Однако для СССР в первую очередь была важна не общая сумма потерь, а потери валютной выручки. По данным Гайдара, сокращение притока валюты от продажи нефти в развитые капиталистические страны составило 8 миллиардов инвалютных рублей за один год. Гайдар делает вывод, что сокращение валютной выручки повлияло на сокращение закупок нового оборудования и иностранных потребительских товаров. Но при этом сам же приводит данные, свидетельствующие что ни в 1986, ни в 1987 году существенного сокращения импорта потребительских товаров не произошло. Он сократился с 8 миллиардов 700 миллионов инвалютных рублей в 1985 до 7 миллиардов 900 миллионов инвалютных рублей в 1987. Но эта цифра по-прежнему была выше уровня 1984 года когда иностранного ширпотреба закупили на 7 миллиардов 600 миллионов инвалютных рублей. Другое дело, что из-за антиалкогольной кампании вырос спрос населения на прочие потребительские товары, и прежнее их предложение уже не могло удовлетворить людей. Но это не связано с ростом цен на нефть. Сергей Ермолаев посвятил нефтегазовой зависимости Советского Союза целое исследование, и пришел к следующему выводу. Несмотря на столь сильное падение цены на нефть, нельзя однозначно утверждать, что это сыграло ключевую роль в распаде СССР. Он же приводит данные, из которых следует, что СССР при продажах нефти ориентировался не на мировые цены и размер получаемой ренты, а на свои потребности в валюте. При себестоимости добычи и транспортировки порядка 5 долларов за баррель, цена даже в 12 долларов обеспечивала маржу больше 100%. Экспорт нефти вырос со 193,5 миллионов тонн в 1985 году до 215,6 миллионов тонн в 89, что должно было сгладить последствия ценового шока. Дальнейшее наращивание экспорта. А добыча нефти в том же 1989 году составила 607 миллионов тонн, Уперлась в последствия крупнейшей в истории страны техногенной катастрофы аварии на Чернобыльской АЭС. Только первоначальные расходы на ликвидацию последствий аварии обошлись стране в 8 миллиардов рублей. Но, возможно, самым чувствительным были непрямые потери а то, что авария на ЧАЭС поставила крест на всей программе массового строительства атомных электростанций, запущенной за 15 лет до этого. Бросовыми становились вложения в строительство Атоммаша и всего города Волгодонска. До расследования причин аварии были приостановлены работы на всех строящихся АЭС, которые потом так и не возобновились из-за безденежья и распада страны. Исключение — ростовская АЭС, достроенная в 2001-2018 годах. Напомню, что грандиозный план строительства сначала завода по массовому производству реакторов «Атоммаша», а потом и самих АЭС, должен был резко снизить долю нефтепродуктов в топливно-энергетическом балансе страны и тем самым позволить направлять на экспорт больше нефти. Эта возможность оказалась утраченной. Еще большими оказались непредвиденные затраты на борьбу с последствиями страшнейшего землетрясения, произошедшего в Армении 7 декабря 1988 года. В результате землетрясения, по официальным данным, погибли 25% тысяч человек, еще 140 тысяч стали инвалидами, более 500 тысяч лишились крова. Только материальный ущерб от стихийного бедствия был оценен в 10 миллиардов долларов или порядка 13 миллиардов рублей. Еще не зная ничего обо всех грядущих проблемах, новое руководство в 1985-86 годах увеличивала зарплаты и социальные выплаты. В мае 1985 года были приняты решения о росте пенсий, совершенствовании оплаты труда научных работников, конструкторов и технологов промышленности. В июле зарплаты повысили аграриям. В декабре – мастерам, начальникам цехов и участков в промышленности. В январе 1986 были повышены пособия на детей, военнослужащих и выплаты вдовам, а также пособия для одиноких матерей. Вводились надбавки к зарплате работникам ряда регионов. В мае прошло новое повышение пенсий для пенсионеров, проживающих на селе. В сентябре были установлены дополнительные льготы для ветеранов Великой Отечественной войны. В 1987 году были увеличены зарплаты работникам просвещения, здравоохранения, социального обеспечения. Повышение зарплаты затронуло 7 миллионов человек. Дополнительные расходы на эти цели составили 3 миллиарда 800 миллионов рублей, в том числе 3,5 миллиарда рублей за счет государственного бюджета. Результатом всех ранее перечисленных факторов стало то, что за три года пятилетки с 86 по 88 в сравнении с цифрами, предусмотренными пятилетним планом, доходы государства сократились на 31 миллиард рублей, а расходы выросли на 36 миллиардов рублей. Бюджетный дефицит в СССР составлявший в 1985 году 17 миллиардов рублей. К 1989 году достиг 92 миллиардов рублей, что составляло около 10% валового национального продукта. У правительства было несколько возможных способов борьбы с дефицитом бюджета, помимо очевидного сокращения расходов. В предыдущие годы для этого активно использовались первое Внутренние займы. Госбанк СССР давал Минфину СССР взаймы средства граждан, которые лежали на сберкнижках. Второе. Изъятие так называемого «свободного остатка прибыли» средств предприятий, которые по закону должны были оставаться в их распоряжении, но не могли быть потрачены из-за дефицита инвестиционной продукции. Также можно было увеличивать внешний долг, проводить эмиссию, то есть выпуск необеспеченных денег, ну и сокращать расходы. Правительство в той или иной мере использовало все эти способы. За 1985 89 годы внутренний долг вырос со 141 миллиарда 600 миллионов рублей до 398 миллиардов 200 миллионов рублей. Размер эмиссии наличных денег вырос с 4 миллиардов рублей в 85-м до 18 миллиардов рублей в 89-м. В 1984 году платежный баланс СССР в свободно конвертируемой валюте был положительным и составлял 600 миллионов долларов США. То есть СССР продавал за валюту больше, чем покупал. За 85-89 годы сальдо платежного баланса стало отрицательным и достигло в 89 году 25 миллиардов долларов США. Нехватку валюты для импортных закупок СССР покрывал внешними займами. Внешний долг СССР вырос с 27 миллиардов долларов США в 85-м до 46 миллиардов долларов США в 89-м и 57 миллиардов долларов США в 90-м году. К концу 91 -го года, то есть к моменту распада СССР, внешний долг достигал 62 миллиардов долларов США, а валютные запасы страны сократились всего до 50-60 миллионов долларов США, по свидетельству Нечаева и Авина. То есть были в тысячу раз меньше внешнего долга. Правда, Илларионов оспаривает их данные, называет цифру в 2 миллиарда 800 миллионов долларов, но и это в разы меньше внешнего долга. Сноска. Минюст Российской Федерации считает Иларионова иностранным агентом конец сноски. Параллельно с нарастанием бюджетного дефицита росли прибыли предприятий, которые еще считались социалистическими. В 1988 году план по прибыли в промышленности был перевыполнен на 4,4% или на 5 миллиардов 400 миллионов рублей. Прирост прибыли по сравнению с 1987 годом составил 12 миллиардов 600 миллионов рублей, а темп прироста — 10,8%. Однако работавшая в прошлом тактика пополнения бюджета «позаимствовать часть средств у предприятий» в этот раз дала сбои. В экономику стремительно вмешивалась политика. Несмотря на то, что собственность формально все еще считалась единой и общенародной, предприятия дружно выступили против попыток изъятия их доходов. 14 марта 1988 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР номер 8614-11 о ставках подоходного налога на членов кооперативов. Налог был прогрессивным и рос с ростом месячного дохода, составляя от 12,1% от дохода при доходах в 500 рублей в месяц, что по тем временам соответствовало двум средним месячным зарплатам рабочих и служащих, до 60 и более процентов при доходах порядка 2500 рублей в месяц, то есть 10 месячных зарплат рабочих и служащих. В указе был пункт, согласно которому в случае укрытия кооперативами по производству и реализации продукции и оказанию услуг доходов, подлежащих налогообложению, вся сумма укрытых, заниженных доходов взыскивается в бюджет района или города, исполнительным комитетом Совета народных депутатов которого зарегистрирован устав кооператива а также взыскивается штраф в размере 10% от этой суммы. Указ вызвал массовое протестное движение кооператоров, которые привлекли на свою сторону центральную прессу и газету «Известия» и литературную газету. Кооператоры настояли, чтобы их включили в комиссию Верховного Совета, которая рассматривала проект, готовившегося в то время закона о кооперации и добились сначала приостановки действия указа, а потом, в начале 1989 -го года, отмены процитированного ранее пункта, тем самым фактически легализовав укрытие доходов от налогообложения. Закон о кооперации был принят в мае 1988 года и регулировал налогообложение кооперативов, а не кооператоров, как ранее упомянутый указ. Однако конкретные ставки налога, а также порядок их исчисления и уплаты в бюджет, должен был принять Совет министров СССР. Минфин летом 1988 года подготовил расчеты ставок по аналогии с размером отчислений от прибыли государственных предприятий. Выходило, что прибыль кооперативов надо было облагать по ставке примерно 20%. Но при обсуждении этого предложения на заседании Президиума Совмина СССР первый и, как оказалось, единственный вопрос докладчику, первому заместителю министра финансов СССР Владимиру Георгиевичу Панскову, задал председатель правительства Николай Иванович Рыжков. «Товарищ Пансков, вы что, хотите нас поссорить с народом, предлагая такие ставки налогов?» В итоге 29 июля 1988 года Президиум Верховного Совета принял указ номер 9327-11, которым приостановил действие своего же мартовского указа и временно установил, что доходы кооператоров облагаются по тем же ставкам, что и доходы рабочих и служащих. Это означало, что ставки для кооперативов были установлены на порядок ниже, чем для государственных предприятий. Что, разумеется, привело к переводу производства из государственных предприятий в кооперативы. Подавляющее число кооперативов было создано на производственных мощностях действующих производств они продолжали выпускать ту же самую продукцию, получая сырье и материалы по твердым государственным ценам. Но платили государству гораздо меньше налогов. Новые ставки для кооперативов были установлены только через год, в августе 1989 но и они не могли превышать 35% от дохода, то есть были существенно ниже первоначальных проектировок. В июне 1990 -го года союзное правительство предложило повысить ставку налога на прибыль государственных предприятий до 55%. 35% предназначались для союзного бюджета, а остальные для республиканских и местных бюджетов. Это предложение вызвало сопротивление депутатов Верховного Совета СССР, который к тому времени уже избирался на альтернативной основе. В результате принятый им закон от 14 июня 1990 года о налогах с предприятий, объединений и организаций установил налог на прибыль в союзный бюджет по ставке 22% вместо запрашиваемых 35%. Ставки налога, зачисляемого в республиканские и местные бюджеты, должны были устанавливаться республиками, но не могли быть больше 23%. Такое же сопротивление встречали попытки повысить налогообложение простых трудящихся и, само собой, попытки поднять цены. В 1989 году по инициативе Абалкина был введен налог на прирост фонда заработной платы. Дело в том, что за 9 месяцев 1989 года при увеличении валового национального продукта на 3,6% и производительности общественного труда на 2,2%. Фонд оплаты труда по народному хозяйству вырос на 9,5%. Но вскоре, под напором многочисленных требований, из налога на прирост зарплаты сделали столько исключений, что он потерял смысл. Таким образом, всего за три года команда Горбачева сократила доходы бюджета увеличила его расходы и, вдобавок, политикой гласности и демократизации отрезала сама себе возможность изымать спекулятивные сверхдоходы кооперативов и промышленности. Тем самым дальнейшее увеличение рыночной свободы предприятий становилось практически безальтернативным, ведь государство больше не могло само развивать их за счет бюджета. А что до попыток поднять цены, то они достойны отдельного раздела. Проблема либерализации цен. Основной проблемой реформы цен было то, что ее так и не провели до самого распада СССР. После кровавого подавления волнений рабочих в Новочеркасске в 1962 году Советская власть зареклась трогать цены на потребительские товары, особенно на продукты питания. Рост государственных расходов на закупки продовольствия у колхозников покрывался государственными дотациями. Чем лучше питались советские граждане, тем больше становилась дыра в бюджете. Но благодаря общей устойчивости советской финансовой системы Государство могло себе это позволить. Помимо заниженных цен на продовольствие, государство поддерживало низкие цены на продукцию добывающих отраслей. По мере смещения основных районов добычи все дальше на восток и на север и удорожания машиностроительной продукции, а также общего снижения эффективности работы экономики из-за недостроев и дисбалансов, Издержки на добычу каждой дополнительной тонны сырья росли. Но государство неохотно повышало цены, предпочитая дотировать отдельные убыточные предприятия через финансовую систему. В 1966-67 годах была проведена реформа оптовых цен. Они были повышены в среднем на 7%, в том числе в тяжелой промышленности на 15%. Очередной пересмотр оптовых цен был в 1973 году. Цены на коксующиеся угли и руды черных металлов были повышены на 9%. А с 1976 года цены на прокат черных металлов поднялись на 4%. Но в целом производителям сырья было сложнее обосновывать рост цен, чем машиностроителям. Если обрабатывающая промышленность имела возможность хоть каждый год выпускать новую версию станка, так или иначе объясняя его удорожание, то придумать новую, более дорогую марку угля или нефти было сложно. В 1989 году тогдашний министр финансов Павлов приводил такие цифры. Сегодня уголь реализуется потребителям по 12 рублей за тонну а государству он обходится в 18 рублей. Или, скажем, пшеница у колхозов и совхозов закупается в среднем по 142 рубля за тонну, а хлебоприемные комбинаты приходуют ее по 111 рублей, и на хлебопечение она уходит уже по этой цене. На регулирование подобных различий, а лучше сказать не суразец, Мы расходуем пятую часть государственного бюджета и примерно четверть всей прибыли, остающейся в хозяйствах. На каждый вырученный рубль от реализации продовольствия государство несет 50% убытка. Когда предприятиям в 1987-88 годах разрешили прямой выход на внешний рынок, производители сырья быстро выяснили, что мировые цены. Значительно выше внутренних, и при продаже сырья за рубеж можно заработать гораздо больше, чем при продаже его советским предприятиям. Внутренние цены на энергоносители были в 5-10 раз дешевле, а на машины и оборудование в 1,5-3 раза дороже мировых. Чтобы обрабатывающая промышленность не осталась без топлива и сырья, нужно было ограничить экспорт и приблизить внутренние цены к мировым. В 1992 году сотрудники ЦМИ Львов и Пугачев в российской газете обнародовали расчеты, согласно которым при переходе на мировые цены нефтегазовая, лесная и энергетическая отрасли должны были стать сверхприбыльными, а машиностроение, химическое, легкая промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь убыточными. Ученые предлагали обложить добывающую промышленность арендными платежами и компенсировать из них убытки другим отраслям, чтобы не допустить их уничтожения. Но для этого от государства требовалась политическая воля и способность подавить отраслевых лоббистов. Повышение розничных цен на продовольствие было подготовлено еще в 1982 году, при Брежневе. Цена на хлеб должна была увеличиться втрое, на ситец — вдвое. Пропорционально им должны были повыситься цены на всю потребительскую корзину. Смерть Брежнева остановила реализацию этих планов. Новый генсек решил начинать свое правление не с роста цен, а с более популярных в народе мер типа борьбы с коррупцией. В 1986 году 27-й съезд КПСС и июньский пленум ЦК определили, что экономическая реформа должна начаться с упорядочения цен и заработной платы, с укрепления финансов страны. К тому времени ценовые дотации в СССР превысили 100 миллиардов рублей или 400 рублей на жителя страны. Но появление оппозиции и начало открытой политической борьбы осложнили возможность проведения денежной реформы. Перешедший в 1988 году из Госплана в Госкомцен краснопивцев с грустью писал Если в 1986 году взгляды членов отделения экономики Академии наук СССР и практиков на проведение реформы цен в основном совпадали, то к 1988 году почти все они стали выступать против нее. Дескать, повышение розничных цен подорвет доверие народа к перестройке. Его надо отложить. При этом предприятия, пользуясь данными им в 1987 году правами в области ценообразования, все-таки повышали цены. Но стихийно, кто насколько смог. Это увеличивало дисбалансы. А население все настойчивее требовало от бюджета компенсаций, то есть роста социальных расходов. А розничные цены выросли в 1988 году всего лишь на 0,6%, в 89-м на 2%. По данным Николая Ивановича Рыжкова, в 88 году реформа цен потребовала бы пересмотра на сумму 100 миллиардов рублей, а в 90 году уже на сумму 200 миллиардов рублей. 24 мая 1990 года На третьей сессии Верховного Совета СССР Рыжков выступил с докладом об экономическом положении страны и о концепции перехода к регулируемой рыночной экономике и обнародовал планы правительства по повышению через месяц цены на хлеб и хлебопродукты в три раза. С января 1991 года большинство оптовых и розничных цен должны были вырасти на величину от 50 до 100%. Хотя реформа предполагала пакет компенсационных выплат, население отреагировало на эти планы потребительской паникой, скупая в магазинах то немногое, что еще оставалось на прилавках. Депутаты подвергли Рыжкова критике, к которой присоединился и Горбачев. Параллельно Ельцин и правительство РСФСР продвигали альтернативную программу 500 дней. Одной из ее идей была продажа госсобственности населению, чтобы дать ему способ потратить деньги и одновременно провести приватизацию. Борьба программ продолжалась всю вторую половину 90-го года. В конце года у Рыжкова случился инфаркт, и он ушел в отставку. А реформа цен? так и не началась. Новый глава советского правительства Валентин Павлов в начале 91 -го года попытался провести ограниченную конфискационную денежную реформу. 22 января 91 -го года вышел указ об обмене 50-и 100-рублевых купюр. Вводились жесткие сроки обмена, и 500 рублями ограничивалась сумма которую разрешалось взять из сберкассы. Реформа вызвала недовольство населения, но именно в силу того, что она затрагивала накопление населения, а не структуру цен, принципиально положение дел она не улучшила. С 1 апреля 1991 года были в три раза повышены розничные цены на многие потребительские товары. Но с учетом того, что всего за две недели до этого состоялся референдум о том, сохранится ли вообще СССР, пусть и в обновленном виде, на либерализацию цен союзное правительство так и не решилось. Демонтаж плановой экономики. При том, что общий тренд на рост самостоятельности, переход к полному хозрасчету, и прямым хозяйственным связям, то есть прямой оптовой торговле, был обозначен еще в ходе широкомасштабного экономического эксперимента, а также при том, что с начала 1985 года в рамках дальнейшего расширения эксперимента «АвтоВАЗ» и Сумское производственное объединение имени Фрунзе уже действовали как независимые экономические агенты, новое руководство, до крайности ускорила этот процесс. Скорость изменений сама по себе была важным фактором успеха либо неудачи преобразований. Я считаю достаточно убедительной описанную во введении к 14 главе концепцию многоуровневой экономики Юрия Васильевича Еременко из которой следует, что за десятилетия существования при определенном уровне доступа к тем или иным ресурсам и определенном уровне цен на них этот установленный порядок приоритетов отпечатался в технологиях каждой отрасли. Причем большинство отраслей привыкли существовать в условиях дешевых массовых ресурсов, избыточный расход которых компенсировал нехватку дефицитных качественных ресурсов. Привыкли настолько, что единовременно выделенные прежде дефицитные качественные ресурсы просто не могли быть должным образом усвоены и использованы отраслью, которой они выделялись. В свою очередь из этого следовало, что любое резкое изменение в доступности или в стоимости привычных ресурсов приведет к сокращению выпуска потому что отрасли советской экономики находятся на разных технологических уровнях и не могут произвольно заменять свою диету на диету соседа. И если еще в 1983 году в комплексной программе научно-технического прогресса авторы предлагали растянуть смену экономической модели на 20 лет, то стремление нового генсека к скорейшей революционной перестройке само стало фактором, делающим позитивный результат практически невозможным. Закон о государственном предприятии. Как мы помним, автором ВАЗовского варианта экономического эксперимента был Кацура, которого Рыжков летом 1985 года перевел в Москву сделав начальником отдела по вопросам совершенствования управления народным хозяйством Совмина СССР и поручив с 1986 -го года распространить условия эксперимента на все отрасли экономики, переведя на них предприятия, выпускающие примерно половину всей промышленной продукции, транспортной организации и сферу бытового обслуживания. Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 12 июля 1985 -го года номер 669. В феврале-марте 1986 -го года состоялся 27-й съезд КПСС, на котором произошло расширение первоначальной концепции реформ. Вместо структурной перестройки экономики на базе ускорения развития машиностроения зазвучали слова о перестройке хозяйственного механизма и системы управления в целом. Основной целью экономических реформ должны были стать раскрепощение деятельности предприятия и создание стимулов для его эффективной работы. В своем докладе Горбачев упомянул, что перестройка предполагает прежде всего перестройку деятельности центральных экономических органов, в частности, Газплана СССР, который должен быть освобожден от текущих хозяйственных вопросов чтобы сосредоточиться на перспективных вопросах планирования, обеспечении пропорционального и сбалансированного развития экономики, проведении структурной политики, создании экономических условий и стимулов для достижения в каждой ячейке народного хозяйства наивысших конечных результатов. Можно вспомнить, что при хрущевском реформировании Госплана использовалась схожая риторика. В течение примерно полугода после съезда происходила конкретизация выдвинутых положений. Выкристаллизовались два аспекта преобразований. Экономический, стоимостные критерии, товарно-денежные отношения, частная собственность и личная заинтересованность. И политический, демократизация, низовой активизм, снижение директивной роли партии и госорганов. Летом 1986 года началось распространение более радикальных вариантов экономического эксперимента Вазовского и Сумского. 14 августа 1986 года вышло несколько постановлений Совмина СССР о переводе на полный хозрасчет по образцу этих производственных объединений всех предприятий Министерства химического и нефтяного машиностроения СССР, Минприбора и Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. А 23 октября на полный ход была переведена автомобильная отрасль. Также во второй половине 1986 -го года вышли постановления, которые ликвидировали действовавшую еще с 1918 -го года государственную монополию внешней торговли. 19 августа 1986 -го года появилось постановление ЦК КПСС и Совмена СССР номер 991 о мерах по совершенствованию управления внешнеэкономическими связями. Более чем 20 министерств и около 70 предприятий получили право с 1 января 1987 -го года Самостоятельно выходить на внешний рынок в декабре 1986 были утверждены положения о хозрасчетных внешнеторговых организациях Министерств ведомств объединений предприятий и организаций. А в начале 1987 -го года порядок создания совместных предприятий с иностранными фирмами. Необходимо понимать, что в тех условиях. Внешняя торговля отдельными видами сырья и продукции была феноменально выгодна из-за существенного разрыва между мировыми и внутренними ценами, а также твердого курса рубля к доллару, весьма условно отражавшего реальное соотношение покупательной способности этих валют. Осенью 1986 года по инициативе руководства страны одновременно началась подготовка двух пленумов ЦК КПСС по экономической реформе и по перестройке работы партии и ее кадровой политики. Экономический пленум планировали провести в конце 1986 года. Но состоявшаяся в ноябре 1986 -го года Всесоюзная конференция «Проблемы научной организации управления экономикой» выявила отсутствие единой позиции по вопросам путей и пределов демократизации управления и самостоятельности предприятий. Участники согласились только, что в первую очередь надо обеспечить перестройку ценообразования, финансово-кредитного механизма, материально-технического снабжения. В итоге политический пленум состоялся в январе 1987 года от него иногда отсчитывают второй этап перестройки, а экономический — только в июне 1987 -го года. Параллельно с работой партийных рабочих групп по идеологии под руководством Яковлева и по экономике под руководством Медведева реформы разрабатывались по линии Совмина. 8 октября 1986 -го года Президиум Совета Министров СССР поручил министерствам и ведомствам подготовить предложение к проекту закона о социалистическом предприятии объединении. Для изучения предложений министерств и ведомств была создана рабочая группа под руководством Гейдара Алиева. Тон в ней задавал Степан Арамаисович Ситарян, непосредственно координировавший работу по подготовке закона. Состав участников партийной и министерской рабочих групп во многом пересекался. В обоих списках мелькают фамилии Медведева, Аганбегяна, Ситаряна, Абалкина. В марте 1987 года рабочая группа по подготовке пленума представила документ, Целостная концепция перестройки хозяйственного механизма в условиях перевода экономики на интенсивный путь развития, видимо, его можно считать первой перестроечной программой экономических реформ. Она появилась, когда реформы шли уже три с лишним года, считая с широкомасштабного эксперимента. Проект закона о госпредприятии поступил в Верховный Совет 5 мая. 1987 года. Его представлял депутатом Ситарян, который заявил, что будущий закон — это исходный пункт реформирования всей экономической системы. 11 июня на заседании Политбюро рассматривался вопрос о переводе объединений, предприятий и организаций отраслей народного хозяйства на полный хозяйственный расчет и самофинансирование. Докладывал опять Ситарян. Степан Армаисович Ситарян был совершенно непубличным человеком, занимавшим после перестройки должность президента Международной академии менеджмента, такой же малоизвестной организации, как и сам ее глава. А между тем, по роли в перестройке его следовало бы поставить в один ряд с Рыжковым или Гайдаром. Ситарян курировал разработку обоих основных перестроечных законов — о предприятии и о кооперации. А ранее был участником всех реформаторских рабочих групп, начиная с периода подготовки Косыгинской реформы. В своих крайне лаконичных мемуарах он рассказывает, что его отец был репрессирован. А на самом Степане много лет висело клеймо «Сына врага народа», из-за чего он не смог поступить ни в один технический вуз и вынужденно сделал жизненный выбор в пользу экономики. Тогдашние органы явно недооценили степень вреда, который может нанести советскому строю хороший экономист. Проект закона о госпредприятии получил полную политическую поддержку на июньском пленуме ЦК КПСС 1987 года. Горбачев призвал к радикальной реформе управления экономикой, к ослаблению централизованного планирования и реформе цен. Через три дня после пленума, 30 июня 1987 года, закон о государственном предприятии и пакет из 11 совместных постановлений ЦК и Совмина СССР конкретизирующих его, были приняты Верховным Советом СССР. Закон вводил полный хозрасчет, то есть полную финансовую самостоятельность предприятий и их обособленность от бюджета. В законе было записано, что государство не отвечает по обязательствам предприятия, а предприятие по обязательствам государства. Все развитие производства должно было финансироваться из прибыли. Зарплата работникам также платилась из дохода предприятия. Существовавшая ранее схема оплаты труда из бюджета при условии выполнения производственной программы отменялась. Это снимало действовавшее ранее ограничение на размер фонда оплаты труда. Директивное планирование заменялось госзаказом который должен был охватывать только часть производственной программы предприятия. Вне рамок госзаказа предприятия получали полную рыночную свободу. Фондированное распределение дефицитной продукции отменялось. Предприятия получили право свободного приобретения материальных ресурсов. Конечно, если у них были на это деньги. Эта новация делала фактически ненужным существование Госснаба. Собственность, находящаяся в распоряжении предприятий, продолжала считаться государственной. Но предприятия получили право продавать, обменивать, сдавать в аренду любое движимое и недвижимое имущество другим предприятиям и организациям, а также оплачивать подрядные работы других организаций. Эта норма дополнила закон кооперации. Госпредприятия стали активно выводить производственные фонды в кооперативы и брать их на субподряд, так как ставки налогообложения для кооперативов были гораздо ниже. Схема запустила процесс первоначального накопления капитала на выполнение госзаказов за счет бюджета. В отношении ценообразования закон занимал половинчатую позицию. Предприятия при продаже продукции по прямым связям непосредственно потребителю имели право самостоятельно устанавливать цены, но обязаны были руководствоваться при этом централизованно установленными ценами, вводя к ним доплаты или скидки. При этом необоснованная прибыль, полученная за счет завышения цен, могла изыматься. Правда, механизм такого изъятия в законе прописан не был. Ограничения не распространялись на новую продукцию. В первые два года ее реализации предприятие могло устанавливать на нее любые цены по договоренности с торговыми организациями. Вполне ожидаемо, что по результатам, проведенной в начале 90-го года проверки на фабрике «Большевичка», доля продукции с индексом N, новинка, превысила 4 пятых от всего объема производства. Другие предприятия не отставали. За 1971-1988 годы рост потребительских цен с учетом изменения структуры продаж составил 142,2%, или по 2% в год. Но в 1971 85 годах он рос на 1,8%. А в 1986-88 на 3,5% в год. При этом по неизменному набору товаров при искурантным ценам рост цен в 86-88 годах составлял только 1,7% в год. То есть основным каналом инфляции были как раз ассортиментные сдвиги. Внедрение новинок цены, на которые предприятия могли назначать самостоятельно. Закон вводил на предприятиях выборность руководителей. Трудовой коллектив должен был избирать директора на 5 лет голосованием. Это означало, что директор завода выпадал из номенклатуры, значительно меньше зависел от партийных кураторов. При этом многие руководители пошли по пути предвыборного популизма, обещая повышение зарплат, если их изберут. За 1986-87 годы фонд оплаты труда рабочих и служащих вырос на 23 миллиарда рублей, а за 1988 год — на 24 миллиарда рублей. Другими словами, после вступления в силу закона о госпредприятии темпы роста зарплат сразу удвоились. В промышленности в 1988 году темпы роста зарплат превышали темпы роста производительности труда в 1,7 раза. В строительстве — в 1,7 раза. Средняя зарплата выросла на 7%, а производительность труда — на 5%. Рост зарплат резко обгонял плановые проектировки 12 двенадцатой пятилетки, а рост производства товаров народного потребления столь же резко отставал. В 1986-88 годах из 40 товаров, по которым были предусмотрены задания комплексной программы развития производства товаров народного потребления и сферы услуг на 86-90 годы, они не были обеспечены по 22. -м. В том числе в 88 году По 20. В результате на начало 1988 -го года объем неудовлетворенного спроса населения оценивался в 70 миллиардов рублей, а на 1989 год уже в 100 миллиардов рублей. Получившие права самоуправления трудовые коллективы сделали решительный выбор не в пользу будущего развития, а в пользу текущего потребления. В 1975 году на накопление шло 21,4% национального дохода. В 1980 году — 20%, в 1985 году 19 — 19,1%, в 1988 — 18,4%, в 1989 — 16,3%, а планом на 1990 год намечалось только 14%. В условиях полного хозрасчета и самофинансирования в начале 1988 года работало более 76 тысяч объединений, предприятий, колхозов, совхозов, организаций с численностью занятых около 51 миллиона человек. На их долю приходилось более 60% промышленного и сельскохозяйственного производства, 100% услуг предприятий связи, 97% розничного товара оборота, 37% объема подрядных работ. В режиме самофинансирования действовало 88% транспортных и более половины предприятий бытового обслуживания населения. За первый год хозяйствования в условиях действия закона о госпредприятии план по прибыли в промышленности был перевыполнен на 4,4% или на 5,4 млрд рублей. По сравнению с 1987 годом на предприятиях, переведенных на полный хозрасчет, объем прибыли вырос почти на 11%, на непереведенных на 8,8%. Прирост производительности труда за этот же период составил соответственно 6% на переведенных и 4,8% на непереведенных. Причем при анализе темпов роста производительности труда, Нужно помнить о росте цен и сдвиге ассортимента в пользу более дорогой продукции. То есть, вероятно, действительный рост производительности труда был ниже. Распоряжались предприятия деньгами по-своему рационально. Максимально закупались сырьем. Сворачивание деятельности госснаба. После принятия закона произошла кардинальная перестройка госснаба. Были упразднены союз глав снаб-сбыты, союз главкомплекты подчинили министерствам. Деятельность центрального аппарата госснаба СССР была переориентирована с централизованного распределения ресурсов на практическую организацию оптовой торговли. Для этого госснаб занялся созданием на местах, коммерческих оптовых баз снабжения на основе территориальных снабзбытов Для наполнения этих коммерческих центров Госснаб выдавал предприятиям квоты, регламентирующие, какое количество продукции они могли направить в оптовую торговлю. Предприятия, разумеется, хотели продавать продукцию на коммерческих условиях, а не отпускать по нарядам то есть возникала двухсекторная модель экономики, в которой одна и та же продукция продавалась по разным ценам, в зависимости от того, были ли это поставки в рамках госзадания или же поставки на свободный рынок. Для развития конкуренции наряду с коммерческими территориальными органами госснаба СССР создавалась сеть оптовой торговли, через фирменные магазины и базы министерств и ведомств. Перестройка снабжения велась теми же кавалерийскими темпами, что и принятие закона. Уже в 1988 году число нарядов, выдаваемых органами госснаба на поставку продукции, сократилось в три раза, а объемы оптовой торговли выросли в четыре раза. В 1988 году они достигли 40 миллиардов рублей, а в 1990 году превысили 200 миллиардов рублей. То есть за три года увеличились более чем в 20 раз. Другими словами, закон запустил грандиознейший передел рынка сразу всех видов продукции. Предприятия, наблюдая развал централизованной системы снабжения, и подозревая, что оптовая торговля на ее месте может заработать как-то не так, решили на всякий случай увеличить запасы сырья и материалов, чтобы гарантировать себя от перебоев со снабжением. Для примера, сверхнормативные запасы только в машиностроительном комплексе и только за первые полугодия 1988 -го года выросли на 34% или на 900 миллионов рублей. Была запущена спираль инфляционных ожиданий. Ажиотажный спрос порождал дефицит, который, в свою очередь, вызывал еще больший спрос и еще больший дефицит. Министерства реагировали на новый закон тоже по-своему логично. Государственный заказ на 1988 год, который утверждался Советом министров СССР, охватывал от 60 до 70% готовой продукции. Однако министерство, боясь потерять сложившиеся производственные связи, сами установили госзаказы на производство продукции, которая должна выпускаться предприятиям, в том числе и по внутриминистерской кооперации. Тем самым они добавили к госзаказам, установленным Советом министров СССР Еще от 5 до 17% от общего объема производства продукции. Желание сохранить наработанные годами производственные связи было объявлено прессой и политическим руководством проявлением бюрократизма и косности из-за приближающегося к 100% госзаказа Госплан и министерство были подвергнуты критике. В плане на 1989 год объем государственного заказа был резко снижен. К примеру, в машиностроении доля государственного заказа в общем объеме производства была сокращена до 25% против 86% в восьмом году, о чем я уже упоминал, считая это концом ускорения. Нет ничего удивительного в том, что с ноября 1989 года В советской экономике начался спад. Корректировки закона. В августе 1989 года Верховный Совет СССР по предложению директора Института экономики академика Абалкина, который к тому времени уже был руководителем Государственной комиссии Совмина СССР по экономической реформе, внес поправки в закон о госпредприятии. Поправками всем без исключения предприятиям законодательно разрешили вести внешнеторговую деятельность, а также выпускать акции и осуществлять операции на рынке ценных бумаг. Госзаказ теперь устанавливался только Госпланом, но не министерствами, и не мог составлять 100% производственной программы. Также из новой редакции закона исключили требования, согласно которому рост зарплат не должен опережать рост производительности труда. Десятилетиями эта пропорция была основой соблюдения бюджетной сбалансированности. Абалкин заявил, что этот норматив все равно не выполняется, и предложил заменить его дополнительным налогом на рост фонда оплаты труда, который включался бы при превышении темпа роста фонда оплаты труда свыше 3% в год. Как уже отмечалось в разделе о бюджетном дефиците, этот налог был принят, но потом из него сделали столько исключений, что он фактически перестал работать. Среднемесячная зарплата за 9 месяцев 1989 -го года выросла на 9,5% и достигла 236 рублей. В конце 1989 года Правительство, под воздействием все более и более тревожных сводок о состоянии экономики и финансов, попыталось немного ограничить вольницу, введенную законом о госпредприятии. Постановлением Верховного Совета СССР от 20 ноября 1989 года право устанавливать договорные цены на основные продукты питания было приостановлено. Тем же постановлением приостанавливалось право предприятий, отправлять на экспорт товары народного потребления и сырье для их производства сверх установленных планом квот. В середине 90-го года вышел новый закон от 4 июня 90 -го года номер 1529-1 о предприятиях в СССР, который заменил закон о госпредприятии 87 -го года. Основным отличием нового закона стала отмена выборности директоров. Руководителя теперь назначал собственник имущества предприятия, кто бы он ни был. Свою деятельность предприятия планировали теперь полностью самостоятельно. Никаких ограничений ни размера зарплат, ни внешней экономической деятельности в новом законе не было. Но сохранялись ограничения, касавшиеся ценообразования. Новый закон о предприятиях действовал всего полгода, пока не утратил силу на территории Российской Федерации в связи с принятием постановления Верховного суда РСФСР от 25 декабря 1990 года номер 446-1 в рамках развернувшейся к тому времени войны законов. Политические последствия закона. Помимо экономических последствий закона о государственном предприятии, необходимо сказать и о политических. Практически сразу министерства поставили вопрос о министерском хозрасчете, а республики — о республиканском. Другими словами, как только предприятиям дали право свободно распоряжаться своими доходами и расходами, таких же прав захотели и другие экономические агенты. Уже 26 сентября 1987 года в Тарту вышла статья эстонских экономистов Калласа, Маде, Сависара и Титмы, которые настаивали на введении в республике хозрасчета, передачи ей всех союзных предприятий переводе отношений с другими республиками на рыночные отношения и возможности выхода из рублевой зоны. Вскоре требование республиканского хозрасчета стало ядром экономической программы нарождающихся националистических движений. Союзное правительство 31 августа 1988 года создало рабочую группу для разработки принципов и механизма территориального самофинансирования, включив в нее представителей Прибалтийских республик, Белорусской ССР и Татарской АССР, то есть всех проявившихся к тому времени национальных движений. Но всего через несколько месяцев Эстония попыталась принять декларацию о суверенитете, и вопрос из плоскости территориального самофинансирования перешел в плоскость подготовки нового союзного договора. Из республиканского хозрасчета вытекал распад СССР, или как минимум его новая конфигурация как конфедерации независимых государств, в которой республики отчисляют на общесоюзные задачи ровно столько, сколько посчитают нужным. А из министерского хозрасчета Получился «Газпром». Виктор Черномырдин вспоминал, «Мы решили использовать этот закон о предприятии применительно к нашей отрасли, преобразовать министерство в концерн». Логика этого решения была такая же, как и у вазовцев несколькими годами ранее. Министерство зарабатывает, а доходы перераспределяются на какие-то другие задачи. Заработанная валюта вся забирается, а и добывающую, и транспортную системы постоянно поддерживать надо, реконструировать, средства нужны и средства громадные. В августе 1989 года по инициативе Черномырдина постановлением Совета министров СССР Министерство газовой промышленности СССР было преобразовано в государственный газодобывающий концерн Газпром. Главой Газпрома остался Черномырдин. А заработанную валюту теперь можно было оставлять себе. Разумеется, опыт Газпрома захотели повторить другие. 21 ноября 1990 года постановлением совмина СССР номер 1168 на базе предприятий Министерства строительного, дорожного и коммунального машиностроения СССР образовывались концерны Трансмаш и Гидромаш, а 15 декабря того же года из оставшихся предприятий министерства был создан концерн Тяжэнергомаш. Возглавил концерн бывший министр Величко. Верховный Совет СССР 1 апреля 1991 года принял постановление, по которому Кабинету министров СССР предписывалось провести в течение 91 92 годов работу по организации государственных корпораций и других структур рыночного типа на базе действующих государственных органов и организаций. Последние годы существования СССР исследователи Крыштановская и Пихоя в один голос называют тихой или номенклатурной приватизацией. Считается, что в это же время КПСС теряла власть. Но ранее изложенные особенности развития бизнеса в СССР заставляют признать, что отдельные функционеры власть не теряли. Скорее, они обменивали ее на собственность. Неофициально государственные предприятия приватизировались с середины 80-х теми, кто получал возможность управлять ими к своему обогащению. Это были либо директора, либо чаще руководители посреднических, кооперативных или комсомольских структур, через которые предприятие делало деньги. Петр Авен в яркой книге «Время Березовского» отмечал, что Березовскому не нужно было контролировать автоваз и аэрофлот официально. Достаточно было поставить своих людей и приватизировать финансовые потоки. Явная приватизация началась с конца 1988 года. 15 октября вышло постановление номер 1195 о выпуске предприятиями и организациями ценных бумаг. Теперь госпредприятие могло акционироваться и купивший акции, становился его собственником. Через полтора года вышло постановление Совмина СССР от 19 июня 1990 -го года номер 590 об утверждении положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью и положения о ценных бумагах, которое закрепило права акционеров.